Глава 29. Женя. Перебежав дорогу, я сажусь в ближайшей кофейне. Беру чай, потому что меня и так порядочно трясет. Знаю, что сегодня именно я выступаю в роли злодея по отношению к Антону, но меня все еще не покидает ощущение, что меня обманули. Может быть, я таким образом пытаюсь себя оправдать. Но все же, мы дружим не один год. Я дружу, а он? Очевидно, что нет. Наверное, в этом никто не виноват, или как? Господи, как бы мысли свои в кучу собрать. Опуская указательный палец в уже порядком остывший чай, я и пить не намерена была. Купила его как пропуск за этот стол. Итак, все это время Долина хотела большего, и когда ходили в кафе, и когда у него дома смотрели фильмы, и когда подкалывали друг друга и делились переживаниями. Не знаю, почему меня это так шокирует. Он ведь неплохо ко мне относился, был мне хорошим другом. Но почему молчал? Выжидал какого-то момента или просто смирился? Боже, получается, каждый раз, когда нас пытались свести люди вокруг, а я с пены у рта доказывала, что у нас не такие отношения, Все это было враньем. Не знаю, что конкретно мне не нравится. Может быть, то, как Антон моментально отозвался на мою провокацию. Нет, глупости, я не имею никакого права злиться. Это я поступила ужасно. Я ничего не поняла, я его мучила, а сегодня еще и грубо отвергла. Ничего не объяснила, просто сбежала. Родное уже чувство вины затапливает внутренности, набивается в нос, заливает глаза. Принимай, Женя, это все твое. В этот раз ты действительно виновата. Звякает колокольчик на двери. Поднимаю голову от кружки с чаем и встречаюсь взглядом с Яриком. Мои глаза почему-то тут же наливаются слезами, и я громко шмыгаю носом. Он почти бежит ко мне. «Женя!» — упирается кулаками в столешницу. «Что случилось? Он тебя обидел?» «Что?» — я вытираю глаза рукавом. «Нет, нет, конечно. Просто все вышло так неправильно». И я начинаю плакать. Шмелёв садится рядом, бережно обнимает, гладит по голове, бормочет. «Маленькая, ну ты чего?» «Я ужасная, Яр. Понимаешь, кошмарный я человек. Я так виновата!» Утыкаюсь лицом в его грудь и щедро поливаю слезами футболку под распахнутой курткой. «Женя, ну что ты такое говоришь? Глупости? Расскажи, что не так». Шмелёв обхватывает ладонями мое зарёванное лицо и отстраняется. Смотрит, требовательно, как и всегда. Я крепко зажмуриваюсь, озвучиваю самое пугающее свое открытие. Долин со мной не просто дружит. Он что-то сделал? распахиваю глаза. Нет, нет, он никогда бы не стал. И напрямую ничего не сказал, но я спросила, и стало ясно, что у него ко мне. Тут я сбиваюсь и продолжаю уже сдавленным голосом: у него ко мне чувства. В глазах Ерика целый калейдоскоп эмоций. Они меняются, складываются в разные узоры, переплетаются, разбиваются и соединяются вновь. Ревность? Злость? Облегчение? Не буду упоминать, что я говорил. Не надо. Женя, в этом нет ничего ужасного. Я перебиваю. Ты не понимаешь, я его обидела. На глазах снова выступают слезы. Шмелев легонько встряхивает меня за плечи. «Перестань. Антон — взрослый человек и несёт ответственность за свои чувства и действия. Если был рядом всё это время, значит, сам так решил. Он тебя о чём-то спрашивал? Признавался?» «Нет», — растерянно качаю головой. «Тогда как ты могла об этом узнать? Ты не обязана догадываться о том, что испытывают другие?» «Это было так ужасно!» подаюсь вперед и утыкаюсь лицом в его шею. Вздрагиваю уже не от рыданий, а от своих ощущений. Его кожа снова кажется горячей, почти обжигающей. Аккуратно втягиваю носом воздух. Мне нравится чувствовать запах Яры. Верю. Слышу его голос откуда-то сверху. Качаю головой из стороны в сторону, смахиваю слезы о его шею. — Эй! — говорит парень с притворным возмущением. — Ты от меня вытираешься? Ну да. Смеюсь и, наконец, отстраняюсь. Порядок. Да, не хочу больше плакать. Он прищуривается. Совсем или только пока? Начнем с небольшого промежутка времени, а там посмотрим. Развеемся? Еще спрашиваешь. Яр встает и протягивает мне руку. Снова вытираю лицо рукавом и доверчиво вкладываю свою ладонь в его. Он ведет меня на улицу и просит подождать, пока вызывает такси. Я неловко замираю, затравленно глядя на ресторан через дорогу. Надеюсь, Долин уже ушел. Нам еще предстоит какой-то серьезный разговор, и мне точно нужно будет извиниться, но пока я даже думать об этом не хочу. Машина подъезжает достаточно быстро, и Яр снова берет меня за руку, увлекая за собой. Наверное, нам бы тоже следовало поговорить о том, что происходит между нами. И я обещаю себе сделать это позже не сегодня, пожалуйста, только не сегодня. Ярик везет меня в торговый центр, где мы идем в VR-клуб. Там от души мочим зомби в виртуальной игре, а я визжу каждый раз, когда вижу зеленоватых монстров. Когда снимаю очки, замечаю, что яр хохочет до слез. Боже, Женя, если настанет зомби-апокалипсис, я бы ни за что не хотел остаться с тобой вдвоем. Дурак! смеюсь и в шутку толкаю его в плечо. Вообще-то, я всех убила. Но при этом орала так, что у меня уши заложило. Ну, вот и выбирай. Останешься глухим и живым, либо помрёшь с идеальным слухом, шмелев. «Выбираю остаться целым и невредимым», — говорит он, и ловит меня за запястье. Подтягивает меня к себе и целует в лоб. Потом отпускает и снова со смехом выдаёт. «Если в реальной жизни увидишь зомби-собаку, будь добра, сразу стреляй, а не сюсюкайся». Это же собака, яр, зомби. Ну ничего святого, притворно цокаю языком. Потом мы идем есть, и Шмелев уговорами снова скармливает мне целую порцию. Не знаю, как у него это выходит, но я подчиняюсь, и почти не чувствую вины за то, что нормально поела. Когда откидываюсь на спинку стула и со вздохом удовлетворенно поглаживаю полный живот, у меня звонит телефон. Боюсь, что это Долин, но на деле выходит еще хуже. Это мама. «Да», — отвечаю с опаской. «Зайка, у тебя все хорошо? Ты с Антоном?» Она еле перекрикивает музыку. Кашусь на Ярика и надеюсь, что он не слышал вопроса. Отвечаю. «Да, а что такое?» «Мы с тетей Аленой поедем к ней на дачу, хорошо?» «Хорошо. Антону привет, не теряй меня!» Я скидываю звонок и смотрю на застывший экран телефона. По правде говоря, я давно уже ее потеряла. Жалко, что мама этого не понимает. Жень, все в порядке? Яр обеспокоенно хмурится и касается моей руки, которую я сжала в кулак, сама того не заметив. Да, пытаюсь улыбнуться. Точно? Точно, Яр. Хочешь ко мне? Только фильм в этот раз выбираю я. Я стараюсь говорить весело, но выходит взволнованно, как будто сейчас это приглашение обрастает дополнительными смыслами. Еще немного, и потонет под весом собственной многозначительности. Яр замирает, останавливая на мне прямой взгляд серых глаз. Вижу, что понимает, если не все, то большую часть моих эмоций. Кивает, говорит тихо. «Падаем, Жень, падаем».